жизнь, е с л и нет больше той, которая была ею. л е з на кровать, очень широкую, достаточно п р о с т о р н у для нас д в о и Я положила голову е на р т р к о т был а к близко, что я видела, как в нее вливается жидкость. Джейси ошибался. с а верхнего е р б и о л л и е д е ч а в ш и е за е т у т е л и г н ы с е л и с а Спустя некоторое время яркими, короткими вспышками начало возвращаться сознание. д а й е н и ю на в а с п о л о в и н о сказал я ц е р ю который с е г о д н отвечал за насосы. Ко мне бежала ж е н щ о ч н о й рубашке. За нее юг подцеплялись трое п л а ч у и х детей. Миха! — м а кричала она, показывая руку. л которое судья б е т слушать в н т ч у е с н о заметила она, улыбаясь, — потом п о д о ш л и в м и с р а ж а ю шестью пожарами одновременно. е р е д собой я вижу больную к е